Дома он выучил заповеди сверх тех десяти, которые узнал в церкви, бесстрашно сильным, кроток, со слабым, гласила одна, и рыцарственное отношение к женщинам любого и высокого и низкого положения. Он чувствовал, что эти важнее, так как они исходили прямо от мам, к тому же они требовали практического исполнения. Артур не заглядывал за пределы своего непосредственного существования. Квартира была маленькой, деньги небольшими. Его мать переутомлена, отец непредсказуем. Очень рано он дал детскую клятву, а клятвы он знал оставались нерушимы. «Когда ты будешь старенькой, мамочка, у тебя будут бархатное платье и золотые очки, и ты будешь удобно сидеть у камина». Артур видел начало истории именно там, где он находился сейчас, и ее счастливый конец. Не хватало пока только середины. Он искал полезные намеки у своего любимого писателя, капитана Майнрида. Он заглядывал в рейнджеры-стрелки или приключения офицера в Южной Мексике. Он прочел молодых путешественников и тропу войны, и всадника без головы. Бизоны и краснокожие индейцы – теперь перемешались в его голове с рыцарями в кольчугах и пехотинцами бригады Пека. Больше всего у Майнрида он любил охотников за скальпами или романтичные приключения в Южной Мексике. Артур еще не знал, как получить золотые очки и бархатное платье, но подозревал, что это может потребовать полного риска путешествия в Мексику. Джордж. Раз в неделю его мать идет с ним навестить двоюродного дедушку Компсона. Он живет неподалеку, за низеньким гранитным порожком, через который Джорджу не разрешается переступать. Каждую неделю они обновляют цветы в его вазе. Грейт Уарли был приходом дяди Компсона 25 лет, а теперь его душа на небесах, а тело остается на кладбище. Мама объясняет это, пока вынимает увядшие стебли, выплескивает плохо пахнущую воду и ставит свежие, не поникшие цветы. Иногда Джорджу дозволяется помочь ей налить в вазу чистой воды. Она говорит, что чрезмерная скорбь противна христианству, но Джордж этого не понимает. После убытия двоюродного дедушки на небеса отец занял его место. В одном году он женился на маме, в следующем получил приход, а еще в следующем родился Джордж. Вот история, которую ему рассказали, и она была ясной, правдивой и счастливой, как полагается быть всему. Есть мама, которая все время присутствует в его жизни, учит его азбуки, целует на сон грядущий, и отец, которого часто не бывает дома, потому что он навещает старых и недужных, или пишет свои проповеди, или читает их. Есть их дом, дом священника и церковь, и постройка, где мам учит воскресную школу, сад, кошка, куры, полоса травы на пути между их домом, домом священника и церковью, и еще кладбище. Вот мир Джорджа, и он знает его очень хорошо. Внутри дома священника все тихо, есть молитвы, книги, рукоделия. «Вы не кричите! Вы не бегаете!» Вы не пачкаетесь. Огонь иногда поднимает шум, и ножи с вилками тоже, если не держать их, как полагается, и поднимает шум его брат Орос после того, как появился. Но это исключение в мире, который одновременно и тихий, и надежный. Мир вне дома священника, как кажется Джорджу, наполнен неожиданным шумом и неожиданными происшествиями. Ему четыре года, его водят гулять по проселкам и знакомит с коровой. Пугает его не громадность скотины и не вздутое время, колышущееся на уровне его глаз, но неожиданный хриплый рев, который она издает ни с того ни с сего, значит, она очень сердита. Джордж раздражается слезами, а его отец наказывает скотину палкой. Тогда скотина поворачивается боком и пачкается. Джордж столбенеет от этого извержения, от странного, шлепающего шума когда оно падает на траву, тем, как все внезапно вышло из-под контроля. Но руки матери оттаскивают его, прежде чем он успевает задуматься об этом дальше. Но не просто корова, или всякие друзья коровы вроде лошади, овцы или свиньи, внушает Джорджу подозрение к миру за стенами дома священника, Почти все, что он о нем слышит, вызывает у него тревогу. Мир там полон людей, которые стары, недужны или бедны. А быть всем этим нехорошо, если судить по выражению отца и его приглушенному голосу, когда он возвращается. И еще есть люди, которые называются угольные вдовы, чего Джордж не понимает. За стенами есть мальчики-выдумщики и, хуже того, отпетые лгуны. А еще неподалеку есть что-то, которое называется шахта. Откуда берется уголь на каминной решетке? Он не уверен, что уголь ему нравится. Он пахнет и пыльный, и шумит, если в него потыкать. И вам велят держаться от огня подальше. А еще его приносят в дом огромные свирепые мужчины в кожных шлемах. И несут они его на спине, когда мир снаружи стучит дверным молотком, Джордж обычно подскакивает. Учитывая все, он предпочел бы остаться здесь, внутри, с мамой, со своим братом Оросом и новой сестрой Мод, пока ему не придет время уйти на небеса и познакомиться с двоюродным дедушкой Комсоном, но он подозревает, что остаться навсегда внутри ему не разрешат. Артур. Они все время переезжали, полдесятка раз за Первые 10 лет жизни Артура квартиры, казалось, становились все меньше по мере того, как семья увеличивалась. Не считая Артура, имелись его старшая сестра Аннет, его младшие сестры Луиза и Конни, его младший брат Иннес, а потом позднее его сестры Ида и Джулия, но ее чаще называли Додо, создание детей на его отца можно было положиться. Были еще двое, которые не выжили, но не на то, чтобы их прокормить. Ранее осознание, что его отец никогда не обеспечит мам удобствами, положенными старости, еще более укрепило решимость Артура самому их обеспечить. Его отец, если оставить герцогов Британии в стране происходил из артистической семьи. Он был наделен талантом и тонкими религиозными инстинктами, но жил на натянутых нервах и не обладал крепкой конституцией. Он приехал в Эдинбург из Лондона девятнадцатилетним, Помощник землемера шотландского департамента строительных работ в слишком молодом возрасте оказался ввергнутым в общество, хотя и доброжелательное, но частенько грубоватое и крепко пьющее. Он никак не преуспел ни в департаменте работ, ни у Джорджа Уоттермена и сыновей, владельцев литографии. Он был кротким неудачником с мягким лицом, полускрытым пышной мягкой бородой. Долг он воспринимал отвлеченно, и утратил свой путь в жизни. Он никогда не бывал буйным или агрессивным. Он был пьяницей сентиментального типа, с открытым кошельком и полным жалости к себе. Его, пускающим слюну в бороду, приводили домой извозчики, чьи громогласные требования уплаты будили детей. На утро он слезливо и долго сетовал на свою неспособность обеспечить тех, кого он так нежно любит». Был год, когда Артура отправили жить в меблированных комнатах, лишь бы он не был свидетелем очередной фазы падения отца. Однако он насмотрелся достаточно, чтобы укрепить свое восходящее понимание того, чем человек может или должен быть. В сказках его матери, в рыцарственности и в романтике не находилось подходящих ролей для пропойц-иллюстраторов. Отец Артура писал акварели и всегда намеревался пополнить заработок продажей этих работ, однако его щедрая натура постоянно оказывалась непреодолимым препятствием. Он раздавал свои картины каждому встречному или, в лучшем случае, брал за них несколько пенсов. Его образы бывали дикими, наводящими ужас и частенько выдавали его природный юмор, но лучше всего он рисовал... Я остался в памяти, как художник фей и эльфов.